Первые же военные действия Святослава расстроили планы византийского правительства. Вместо длительной войны, должноствовшей по расчётам Византии ослабить обе воюющие стороны к явной выгоде империи, Святослав коротким ударом завладел Восточной Болгарией. Опять Византия прибегла к излюбленному приёму и направила на Киев печенегов, что и заставило Святослава, оставив гарнизон в завоёванной Болгарии, направиться с войском на защиту Киева. Эту задачу он выполнил блестяще. Печенеги были отогнаны и потом уже долго не решались приближаться к русской столице. Но в это же время Византия сочла для себя выгодным стать на защиту Болгарии. И когда весной 969 года Святослав с войском снова появился в Болгарии, он встретил тут совсем иную обстановку. Новый натиск русских военных сил дал в руки Святослава Селистрии и столицу болгарского царства Приславу. Тот Борис, преемник умершего Петра, со всем семейством был взят в плен. Часть болгар, враждебных Византии, венгры и печенеги стали на сторону Святослава. Венгры признали своим вождём Святослава и сражались под его начальством в битве при Аркадиополе. Войска Святослава перешли Балканы, взяли Филипполь и приблизились к греческой столице. За малым Бобе не дошёл царя града, говорит Повесть временных лет. В империи произошёл новый дворцовый переворот. Блестящий полководец, прославленный своими победами над арабами, Иоанн Цмисхий По соглашению с императрицей, своей любовницей Феофаной, убил Никифора Факу и захватил власть. Отвлечённый войной на востоке и враждебным выступлением императора Оттона в Апулии, Цемисхий не мог ничего противопоставить Святославу и решил вступить с ним в переговоры с предложением Святославу покинуть Болгарию. Святослав ответил решительным отказом. Цмисхий направил к западной границе часть своего войска во главе с патрицием Петром и магистром Вардысклером. Однако не для военных действий. Цмисхий не решился пока на это, а для наблюдения за действиями Святослава. В восстание Варды Факи в Кесарии Каппадокийской снова задержала Цимисхия. Варда Склир был отозван с западной границы для подавления восстания, а Святослав продолжал двигаться вперёд. И только весной 972 года Цимисхий, собрав большое войско, двинулся на Балканы. В этих боях русские по словам Льва Калойского проявили удивительную стойкость. Среди убитых русских греки находили и женщин. Сам Святослав, всегда подававший примеры бесстрашия и решимости, был ранен. Лев Диакон, совсем не склонный преувеличивать доблесть своего врага, восторженно отзывается о Святославе и его войске. Россы, преобревшие славу победителей у соседних народов, пишет он, почитая ужасным бедствием лишиться оней и, и быть побеждёнными, сражались отчаянно. Оказавшись в безвыходном положении при Доростеле, окружённые со всех сторон неприятелем, Без продовольствия Святослов всё же не падал духом. И на предложение о необходимости отступления, согласно сообщению Льва, отвечал: Погибнет слава, спутница оружия россов, без труда побеждавшего соседние народы и без пролития крови покорявшего целые страны, если мы теперь постыдно уступим римлянам. Итак, с храбростью предков наших и с сознанием, что русская сила была до сего времени непобедимой, сразимся мужественно за жизнь нашу. У нас нет обычая бегства, спасаться в отечество, но или жить победителями, или, совершив знаменитые подвиги, умереть со славою. Говорят, продолжает тот же автор, что побеждённые о в роскифы так лев называет русских никогда же вымени не сдаются неприятелям что сей народ отважен до безумия храбр селён повесть временных лет очень кратко повествует об этих событиях из каких-то источников тоже знает об этом великом моменте военной драмы под доростолом и ей известна знаменитая речь Святослава. «Уже нам, не камася дети, волею или неволею стать и противу. Да не посрамим земли русские, но ляжем костьми, мертвый босраму не имам. Ачили побегнем срам имам, не имам убежатье, но станем крепко. Аз же пред вами пойду» а с чем моя голова ляжет, то промыслите собою. Не здесь, однако, легла голова Святослава, а на порогах Днепровских, где по наущению греков его с небольшой дружиной подстерегли печенеги. Превосходство сил неприятеля из 60 тысяч у Святослава осталось голодного и израненного войска 22 тысячи, голод, оторванность от родины заставили Святослава пойти на уступки. Но и другой великий полководец своего времени, Иоанн Цимисхий, хотел мира не менее Святослава. Лев Колойский называет эту победу Цимисхия «одержанный сверх всякого чаяния». Светослов выговорил условия. Первое право увести всё своё войско домой в полном вооружении. Второе получить на его довольствие провиант. Достойные друг друга враги встретились на Дунае. На берегу реки выехал Цимиский с позлащённым оружием на роскошно убранном коне. Святослав в простой белой одежде подъехал к нему на лодке. Он казался мрачным и суровым. Поговорив немного с императором Амире Сиде Владье, он переправился на другую сторону реки. Уходил он из Болгарии с твёрдым намерением набрать новые силы для продолжения войны. "Пойду на Русь", пишет о нём летописец и приведу более дружины. Договор о мире, вернее, о перемирии 972 года был составлен тут же в Доростоле. Так закончен был этот поход, для Руси неудачный, но тем не менее прославивший ещё раз русское оружие. Он был вызван самой Византией, постаравшейся к решению крупного международного вопроса привлечь русское государство. Во всём ходе этого сложного комплекса событий видно, что Киевское государство идя на предложения византийского правительства никогда не поступалось своими собственными интересами, никогда не теряло своей инициативы и всегда заставляла серьезно считаться с собой. Это лишний раз подчеркивает государственную мощь державы Рюриковичей уже в X веке. Снова пришлось византийскому двору обращаться в Киев уже при преемнике Цемисхия Василии II Болгоробойца, 976-1026-й. Тогда в Киеве сидел Владимир, сын Святослава. Опять империя оказалась в трудном положении. Востала Болгария, снова поднялся против императора Вардафака, имея на своей стороне почти всю Малую Азию. Осаждённый с двух сторон, Василий не нашёл другого выхода и пошёл на переговоры с враждебной ему Русью. Арабский писатель Яхья, внимательно следивший за всем, что делалось в Константинополе, очень уверенно сообщает, что накануне этих переговоров отношения между Русью и Византией были далеко не дружественные. Очевидно, Василий предложил Владимиру очень выгодные для его государства условия, заставившие Киевское правительство изменить свою политику в числе этих предложений нам известно и предложение брачного союза между двумя царствующими домами. Греческая царевна Анна, сестра Василия, должна была выйти замуж за Владимира. Этой чести отныне домогались многие государи Западной Европы. И тут мы видим, что Русь не теряет своего международного политического лица не выпускает из своих рук инициативы. Посланное на выручку Василия отборное русское войско двумя блестящими победами доставило торжество Василию, но лишь только Владимир заметил, что спасённый им союзник делает попытку уклониться от выполнения своих обязательств. Он немедля осаждает Корсунь, на который в своих договорах с греками Русь обязывалась не нападать и несмотря на неприступность крепости овладевает ею Император начинает говорить с русским князем другим языком Он выполняет все свои обязательства Владимир решается сделать ещё один крупный шаг для сближения со всеми наиболее культурными государствами Европы Он объявляет христианство государственной религией. Византия получила возможность, благодаря руководству русской христианской церковью, передать русскому народу своё культурное наследство. Русь заняла достойное место среди народов Европы.